Глава 78. Освобожденный секретарь. Поначалу в жизни марфинских вольных имел большое принципиальное значение профсоюз. Кому неизвестен этот рычаг социалистического производства? Кто благороднее профсоюзов мог попросить правительства об удлинении рабочего дня и недели, о повышении норм выработки и снижении оплаты за труд? Не было у горожан пищи, или не было у них жилищ, часто ни того, ни другого, кто приходил на помощь, как не профсоюз, разрешая своим членам по выходным дням копать коллективные огороды и в часы досуга строить государственные дома. И все завоевания революции, и все прочнеющее положение начальства зиждились тоже на профсоюзах. Никто лучше общего профсоюзного собрания не мог потребовать от администрации изгнания своего сослуживца, жалобщика и искателя справедливости, которого администрация не смела уволить в иной форме. Ничья подпись на актах о списании имущества негодного для государственного использования, но еще годного в домашнем быту директора, не была так кристально наивна, как подпись председателя месткома. А жили профсоюзы на свои средства, на тот 30% из зарплаты трудящихся, которые государство все равно не могло удержать сверх 29% займовых и налоговых удержаний. И в большом, и в малом профсоюзы воистину становились повседневной школой коммунизма. И тем не менее в Марфине профсоюз отменили. Это так случилось. Один высокопоставленный товарищ из московского горкома партии узнал и только ахнул «Да вы что!» и даже не добавил «товарищи!» «Да это троцкизмом пахнет! Марфина — воинская часть! Какой такой профсоюз?» И в тот же день профсоюз в Марфине был упразднен. Но это нисколько не потрясло основ марфинской жизни. Только еще возросло и возросло, значение организации партийной, бывшей немалым и прежде. И в обкоме партии признали необходимым иметь в Марфине освобожденного секретаря. Просмотрев несколько анкет, представленных отделом кадров, бюро обкома постановило рекомендовать на эту должность Степанова Бориса Сергеевича, 1900 года рождения, уроженца села Лупачи Бобровского уезда, социальное происхождение из батраков, После революции сельский милиционер, профессии не имеет, социальное положение служащий, образование 4 класса и двухгодичная партшкола, член партии с 1921 года, на партийной работе с 1923 года, колебаний в проведении линии партии не было, в оппозициях не участвовал, в войсках и учреждениях белых правительств не служил, в революционном и партизанском движении участия не принимал, Под оккупацией, не был за границей, не был иностранных языков, не знает, языков народностей СССР, не знает, имеет контузию в голову, орден Красной Звезды и медаль за победу над Германией в Великой Отечественной войне. В те дни, когда обком рекомендовал Степанова, сам находился в Волоколамском районе агитатором на уборочной. Используя каждую минуту отдыха колхозников на полевом стане, садились ли они обедать или просто покурить, он тотчас собирал их, а вечерами еще созывал и вправление, и неустанно разъяснял им в свете всепобеждающего учения Маркса Энгельса Ленина Сталина важность того, чтобы земля каждый год засевалась, и притом доброкачественным зерном, чтобы посеянное зерно было выращено в количестве, желательно большим, чем посеяно чтобы затем оно было убрано без потерь и хищений и как можно быстрее сдано государству. Не зная отдыху, он тут же переходил к трактористам и объяснял им в свете все того же бессмертного учения важность экономии горючего, бережного отношения к материальной части, совершенную недопустимость простоев, а также нехотя отвечал на их вопросы о плохом качестве ремонта и отсутствии спецодежды. Тем временем, Общее собрание парторганизации Марфина горячо присоединилось к рекомендации обкома и единодушно избрало Степанова своим освобожденным секретарем, так и не повидав его. В те же дни агитатором в Волоколамский район был послан некий кооперативный работник, снятый за воровство в Егоревском районе, а в Марфине Степанову обставили кабинет рядом с кабинетом оперуполномоченного. И он приступил к руководству. Руководство он начал с принятия дел от прежнего, не неосвобожденного секретаря. Прежним секретарем был лейтенант Клыкачев. Клыкачев был сухопар, как борзая, очень подвижен и не знал отдыха. Он успевал и руководить в лаборатории дешифрирования, и контролировать криптографическую и статическую группы, и вести комсомольский семинар, и быть душой группы молодых, и сверх всего быть секретарем парткома. И хотя начальство называло его требовательным, а подчиненный въедливым, новый секретарь сразу заподозрил, что партийные дела в Марфинском институте окажутся запущенными. Ибо партийная работа требует всего человека без остатка. Так и оказалось. Начался прием дел. Он длился неделю. Не выйдя ни разу из кабинета, Степанов просмотрел все до единой бумаги каждого партийца узнав сперва по личному делу, а лишь позже в натуре. Клокачев почувствовал на себе нелегкую руку нового секретаря. Упущение вскрывалось за упущением. Не говоря уже о неполноте анкетных данных, неполноте подбора справок в личных делах, не говоря уже об отсутствии развернутых характеристик на каждого члена и кандидата, наблюдалось по отношению ко всем мероприятиям общее порочное направление – Проводить их, но не фиксировать документально, отчего сами мероприятия становились как бы призрачными. «Но кто же поверит? Кто же поверит вам теперь, что мероприятия эти действительно проводились?» — возглашал Степанов, держа руку с дымящейся папиросой над лысой головой. И он терпеливо разъяснял Клыкачеву, что все это сделано на бумаге, потому что только на словесных уверениях а не на деле, то есть не на бумаге, не в виде протоколов. Например, что толку, что физкультурники института... Речь шла, разумеется, не о заключенных. Каждый обеденный перерыв режутся в волейбол, даже имея манеру прихватывать часть рабочего времени. Может быть, это и так. Может быть, они действительно играют. Но не мы с вами, ни любые проверяющие не станут же выходить во двор и смотреть, прыгает ли там мяч. А почему бы тем же волейболистам, сыграв столько игр, приобретя столько опыта, почему не поделиться этим опытом в специальной физкультурной стенгазете «Красный мяч» или, скажем, «Честь динамовца»? Если бы затем Клокачев такую стенгазетку аккуратненько снял бы со стеночки и приобщил к партийной документации, ни у какой инспекции никогда не закралось бы сомнения в том, что мероприятие «Игра в волейбол» реально проводилось и руководила им партия. А в настоящее время кто же поверит, Клокачеву на слово?» И так во всем, так во всем. «Слово к делу не подошьешь!» С этой глубокомысленной пословицей Степанов вступил в должность. Как Ксенц бы не поверил, что можно солгать в исповедальне, так Степанову не приходило в голову, что можно солгать и в письменной документации. Однако сухопарый Клокачев с постоянной запышкой у боков не стал спорить со Степановым, но открыто, благодарно соглашался с ним и учился у него. И Степанов быстро к Клокачеву, проявляя тем самым, что он человек не злой. Он со вниманием выслушал опасения Клокачева о том, что во главе такого важного секретного института стоит инженер-полковник Яконов, человек не только с шаткими анкетными данными, но попросту не наш человек. Степанов и сам предельно насторожился. Клокачева же он сделал своей правой рукой, велел заходить в портком почаще и благодушно поучал его из сокровищницы своего партийного опыта. Так Клокачев скорее и ближе всех узнал нового порторга. С его язвительного языка молодые стали звать порторга «пастух». Но именно благодаря Клокачеву отношения с пастухом у молодых сложились неплохие. Они быстро поняли, что им гораздо удобнее иметь парторгом не открыто своего человека, а постороннего, беспристрастного законника. А Степанов был законник. Если ему говорили, что кого-то жаль, что к кому-то не надо проявлять всей строгости закона, но проявить снисхождение, бороздоболи прорезало лоб Степанова, увышенный отсутствием волос на темени. Плечи же Степанова сутулились как бы еще под новой тяжестью. Но сжигаемый сжигаемой убеждением он находил в себе силы распрямиться и резко повернуться к одному и к другому собеседнику, отчего беленькие квадратики, отражение окон, метались на свинцовых стеклах его очков. «Товарищи, товарищи, что я слышу? Да как у вас поворачивается язык? Запомните, поддерживай закон всегда, поддерживай закон, как бы тебе ни было тяжело!» Поддерживай закон из последних сил, и только так, и только этим Ты в действительности поможешь тому, ради кого собирался закон нарушить Потому что закон именно так составлен, чтобы служить обществу и человеку А мы этого часто не понимаем И послепости хотим закон обойти Со своей стороны и Степанов был доволен молодыми с их тяготением к партийным собраниям и партийной критике. В них он видел ядро того здорового коллектива, который он старался создавать на каждом новом месте своей работы. Если коллектив не открывал руководству нарушителей закона из своей среды, если коллектив отмалчивался на собраниях, такой коллектив Степанов с полным основанием считал нездоровым. Если же коллектив всем скопом набрасывался на одного своего члена, и именно на того, на кого указывал партком такой коллектив по понятиям людей и выше Степанова, был здоровый. У Степанова много было таких установившихся понятий, с которых сойти ему было невозможно. Например, он не представлял себе собрание без принятия в его конце громовой резолюции, бичующий отдельных членов коллектива и мобилизующий весь коллектив на новые производственные победы. Особенно он любил за это открытые партсобрания, куда в добровольно-обязательном порядке являлись и все беспартийные, и где можно было вдребезги разносить их. Они же не имели права защищаться и голосовать. Если же перед голосованием раздавались обиженные или даже возмущенные голоса, что это, собрание или суд? «Позвольте, товарищи, позвольте!» властно прервал Степанов любого выступавшего или даже председателя собрания. дрожащей рукой наскоро высыпав в рот порошок, после контузии у него жестоко разбаливалась голова от всякого волнения, а волновался он всегда, если нападали на партийную истину. Он выходил на середину комнаты под самый свет верхних ламп, так что видны были крупные капли пота на его высоком лысом темени. «Вы что же получается против критики и самокритики?» И решительно размахивая кулаком, как бы заколачивая свои мысли в головы слушателям, разъяснял. «Сама критика есть высший, движущий закон советского общества, главный двигатель его прогресса. Пора понять, что когда мы критикуем наших членов коллектива, то не для того, чтобы отдать их под суд, но чтобы держать каждого работника каждую минуту в постоянном творческом напряжении. И тут не может быть двух мнений, товарищи». Конечно, не всякая критика нам нужна, это верно. Нам нужна деловая критика. То есть критика, не затрагивающая испытанных руководящих кадров. Не будем смешивать свободу критики со свободой мелкобуржуазного анархизма. И, отойдя к графину с водой, глотал еще один порошок. Так торжествовала генеральная линия партии. И всегда случалось, что весь здоровый коллектив, включая и тех членов, кого бичевала и уничтожала резолюция, преступно-халатное отношение к работе, граничащее с саботажем невыполнения сроков, единогласно голосовал за резолюцию. Иногда даже сходилось так, что Степанов, любящий резолюции разработанные, развернутые, Степанов счастливым образом всегда заранее знающий смысл Ожидаемых выступлений и окончательное мнение собрания не успевал, однако, в ППХ целиком составить резолюцию до собрания. Тогда, после объявления председательствующего «Слово для оглашения проекта резолюции имеет товарищ Степанов», освобожденный секретарь вытирал пот со лба лысины и говорил так «Товарищи, я был очень занят, поэтому в проекте резолюции не успел уточнить некоторых обстоятельств, фамилий и фактов. Или «Товарищи, меня вызывали в управление, и сегодня проекты резолюции я еще не написал». «И в обоих случаях». «Поэтому прошу голосовать резолюцию в целом, а завтра на досуге я ее подработаю». И марфинский коллектив оказывался настолько здоровым, что без ропота поднимал руки, так и не зная, и не узная, кого именно будут в этой резолюции поносить, кого превозносить. Очень укрепляло положение нового порторга еще и то, что он не ведал слабостей интимных отношений. Все уважительно назвали его Борис Сергеевич. Принимая это как должное, он, однако, никого на всем объекте по имени-отчеству не звал. И даже в азарте настольного бильярда, сукно которого неизменно зеленело в комнате порткома, восклицал «Выставляй шара, товарищ Шикин! От борта, товарищ Клыкачев!» Вообще Степанов не любил, чтобы люди взывали к его высшим и лучшим побуждениям. Одновременно и сам он к подобным побуждениям в людях не взывал. Поэтому, едва почувствовав в коллективе какое-то неудовольствие или сопротивление своим мероприятиям, он не разглагольствовал, не убеждал, но брал большой чистый лист бумаги, крупно писал вверху. «Предлагается ниже поименованным товарищам к такому-то сроку выполнить то-то и то-то, затем графил по форме номер по порядку, фамилия, расписка в извещении и давал секретарше обойти с листком. Указанные товарищи читали, как угодно расплескивали свое ожесточение над белым равнодушным листом, но не могли не расписаться, а расписавшись, не могли не выполнить. Был Степанов секретарем, освобожденным также и от сомнений и блужданий во тьме. Довольно было объявить по радио, что нет больше героической Югославии, а есть клика Тито. Как уже через пять минут Степанов разъяснял решение Коминформа с таким настоянием, с такой убежденностью, будто годами вынашивал его в себе сам. Если же кто-нибудь робко обращал внимание Степанова на противоречие инструкций сегодняшних и вчерашних, на плохое снабжение института, на низкое качество отечественной аппаратуры или трудности с жильем. Освобожденный секретарь даже улыбался, и очки его светлели, ибо знали то словечко, которое он скажет сейчас. «Ну что ж поделать, товарищи? Это ведомственная неразбериха, но прогресс и в этом вопросе несомненен, вы не станете спорить». Все же некоторые человеческие слабости были присущи Степанову но в очень ограниченных размерах. Так ему нравилось, когда высшее начальство хвалило его и когда рядовые партийцы восхищались его опытностью. Нравилось, потому что это было справедливо. Еще он пил водку, но только если его угощали или выставляли на столы. И всякий раз жаловался при этом, что водка смертельно вредна его здоровью. По этой причине сам он ее никогда не покупал и никого не угощал. Вот, пожалуй, были все его недостатки. Молодые между собой иногда спорили, что такое пастух. Ройтман говорил, друзья мои, он пророк глубокой чернильницы, он душа отпечатанной бумажки, такие люди неизбежны в переходный период. Но Клыкачев улыбался со скалом. «Желторотые! Попадись мы ему между зубами, он нас дерьмом схамает! Не думайте, что он глуп! Он за пятьдесят лет тоже жить научился!» По-вашему, это зря. Каждое собрание — разносную революцию. Он историю Марфина этим пишет. Он предусмотрительно материальчики накопляет. При любом обороте, любая инспекция, пусть убедится, что освобожденный секретарь сигнализировал, внимание общественности приковывал. В недобросовестном освещении Клокачева Степанов представал человеком кляузным, скрытным, всеми правдами и неправдами выращивающим трех сыновей. Три сына у Степанова действительно были и непрерывно требовали с отца денег. Всех трех он определил на исторический факультет, знаю что история для марксиста наука нетрудная. Расчет у него был как будто и верен, но не учел он, как и единый государственный план просвещения, что внезапно наступит полное насыщение историками-марксистами всех школ, техникумов и кратковременных курсов сперва Москвы, потом Московской области, а потом и до Урала. Первый сын закончил и не остался кормить родителей, а поехал в Ханты-Мансийск. Второму предлагали при распределении Улан-Удэ. Когда же окончит третий, вряд ли он сумеет найти что-нибудь ближе острова барнео Тем более цепко. Отец держался за свою работу и за маленький домик на окраине Москвы с двенадцатью сотками огорода бочками квашеной капусты и откормом двух-трех свиней. Жена Степанова, женщина трезвая и, может быть, даже несколько отсталая, видела в выращивании свиней основной интерес жизни и опору семейного бюджета. У нее неуклонно было намечено на минувшее воскресенье ехать с мужем в район и там покупать поросенка. Из-за этой удавшейся операции Степанов и не приходил вчера в воскресенье на работу, хотя у него сердце было не на месте после субботнего разговора и рвалось в Марфина, в субботу в политуправлении Степанова постиг удар. Один работник очень ответственный. Но, несмотря на свои ответственные тревоги и очень упитанные, так примерно Пудиков на шесть, на семь, посмотрел на худой, заезженный очками нос Степанова и спросил ленивым баритоном. — Да, Степанов, а как у тебя с иудеями? кем so, новоострился дослушать степанов с суддеями и видя непонимания собеседника пояснил ну с сжидаем значит захваченный врасплох и боясь повторить это обоюдо острое слово за которое так недавно давали десять лет как за антисоветскую агитацию а когда то их к стенке ставили степанов неопределенно пробормотал ие есть «Ну и что ты там с ними думаешь?» Но зазвонил телефон. Ответственный товарищ взял трубку и больше не разговаривал со Степановым. В смятении Степанов перечел в управлении всю пачку директив, инструкций и указаний, но черные буквы на белой бумаге лукаво обходили иудейский вопрос. Весь воскресный день в езде за поросенком он думал, думал и в отчаянии скреб грудь. Видно, от старости притупела его догадливость, а теперь позор. Испытанный работник Степанов прохлопывал какую-то важную новую компанию и даже косвенно сам оказался замешан в интригах врагов, потому что вся эта группа Ройтмана-Клыкачева... Растерянный приехал Степанов в понедельник утром на работу. После отказа Шикина погонять в бильярд, Степанов имел умысел выведать что-нибудь от Шикина, задыхающийся от отсутствия инструкции освобожденный секретарь заперся в порткоме и два часа кряду лихо гонял металлические шары сам с собой, иногда перебивая и через борт. Громадный настенный бронзированный барельеф из четырех голов основоположников в накладку был свидетелем нескольких блестящих ударов когда в лузу клалось по два и по три шара за раз. Но силуэты на барельефе оставались бронзово-бестрастны. Гении смотрели друг другу в затылок и не подсказывали Степанову решение, как ему не погубить здоровый коллектив и даже укрепить его в новой обстановке. Изнуренный, он, наконец, услышал телефонный звонок и припал к трубке. Ему звонили, во-первых, чтобы сегодня вечером не проводить обычный комсомольской и партийный политучеб, но собрать всех людей на лекцию «Диалектический материализм. Передовое мировоззрение», которую прочтет лектор обкома. Во-вторых, что в Марфино уже выехала машина с двумя товарищами, которые дадут соответствующие установки по вопросу борьбы с низкопоклонством перед заграницей. Освобожденный секретарь воспрял. Повеселел, загнал дуплет в лузу и убрал бильярд за шкаф. Еще то повышало его настроение, что купленный вчера розовоухий поросёнок очень охотно, не привередничая, кушал за парку и вечером, и утром. Это давало надежду дешево и хорошо его откормить.